Глава 34. Дёкэлфар. Древний исландский. Тёмные эльфы. Церера. Тогда ещё маленькая девочка сидит на коленях у своего отца. Перед ними горит огонь, а во рту у него трубка, попыхивание которой свидетельствует о том, что он вполне доволен жизнью. Когда она была маленькой, Ей нравился запах его табачного дыма. Нравилось, как тот распространялся по комнате и пропитывал ее одежду, так что она всегда приносила с собой что-то от него, куда бы ни пошла. Отец был уверенным в себе человеком, который чувствовал себя как дома, что на природе, что среди библиотечных полок, и его запах, остававшийся на ней, придавал ей некоторую долю этой силы и уверенности. Только позже, когда им овладела болезнь, Церера стала более неоднозначно относиться к табачному дыму. Курение трубки он выкуривал по 6 семь в день, а то и больше, если работал над каким-нибудь проектом, требующим особой сосредоточенности, вызвало у него рак ротовой полости и гортани. Сначала лишь его голоса. И это человека, который любил рассказывать всякие истории, а затем медленно, но неумолимо завладев всем остальным. После его смерти, даже несмотря на то, что какая-то детская часть её по-прежнему ассоциировала, да и всегда будет ассоциировать запах табачного дыма с ним, эти воспоминания осложнились чувством гнева и безвозвратной потери. Забавно, как многое в её жизни омрачали именно эти эмоции. «Забавно». Хотя и совсем не смешно. Но на данный момент она снова с ним. Ей пять или шесть лет. И вот он, в полном расцвете сил, одетый в свои любимые брюки и свитер. Последний, не столько предмет одежды, сколько набор дырочек, скреплённых нитками. Словно представление паука о том, на что может быть похож свитер. А первые... «пошиты из дубового коричневого молескина, чудо-портновского искусства, или, скорее, свидетельство трудов её матери. Поскольку, сколь бы заляпанными и грязными ни были эти брюки после какой-нибудь из его поездок, через день или два они возвращались её отцу в таком же первозданном виде, в каком были куплены. И при этом он всегда говорил, что таких брюк больше никто не шьёт». И напоминал церери и её матери, что ему хотелось бы быть похороненным в них. И в этом свитере тоже, поскольку просто не может представить себе более подходящего костюма для того, чтобы приступить к изучению загробного мира. И да, кстати, они должны убедиться, что на ногах у него та пара ботинок, которую он совсем недавно разносил, поскольку не может же он провести целую вечность в неудобной обуви. И пусть не забудут включить в список его старый кожаный рюкзак, а также чистый блокнот и пару коробок цанговых карандашей. В такие моменты мать Цереры обычно высказывала предположение, что при таких аппетитах для него просто не останется места в гробу, и тот придётся пристегнуть ему ремнями к спине, да так и похоронить. Хотя, в конце концов, они всё-таки нашли в нём место и для всего перечисленного, и для него самого, поскольку болезнь и смерть сделали его намного меньше. «Хватит уже тянуть меня вперёд к тому моменту. Пусть он останется со мной таким, каким был тогда, хотя бы ненадолго». Огонь. Трубка. На ногах у него тапочки, а на тапочках покоится собачья голова. Это Коко, который потребовался целый год или даже больше, чтобы научиться лаять. И как только она освоилась с этим делом, то прониклась с желанием баловать себя при каждом удобном случае, в неизменном восхищении от способности своих скромных лёгких издавать столь захватывающие звуки, навсегда обречённая заслуживать за это похвалу от своего любящего хозяина, которому она в жизни не смогла бы причинить никакого вреда. Ни одна из его собак не смогла бы, равно как и любая другая собака тоже, Поскольку во всём всегда виноват человек, а не животное, для её отца не существовало такого понятия, как плохая собака, и он всегда мог указать на череду своих любимых дворняг, чтобы доказать свою точку зрения. Если Джей Альфред Пруфрок в его любимом стихотворении измерял свою жизнь кофейными ложками, то её отец измерял свою жизнь собаками. Имеется в виду стихотворение «Любовная песнь» Джей Альфреда Пруфрока, первая из официально опубликованных произведений американо-британского поэта Томаса Стернза Эллиота, «1888-1965 годы жизни», одно из наиболее известных и узнаваемых стихотворений автора. «Когда каждая из них умирала, он глубоко и без всякого стеснения оплакивал её целый день до самого вечера» и запоминал её на всю жизнь, чтобы буквально на следующее утро отважиться выйти из дома, дабы пригреть другую, неизменно возвращаясь с подходящим экземпляром или, во всяком случае, подходящим для него. А Церера и её мать были вынуждены приспосабливаться к причудам и слабостям очередной некогда заблудшей, заброшенной или отвергнутой беспризорницы, судьбу которой её отец решил принять близко к сердцу. «Ты должна любить не одну собаку, а всех собак сразу», — объяснял он Серере. «Видишь ли, они с тобой лишь на короткое время. Для них это целая жизнь, тогда как для тебя это никогда не бывает достаточно долго. Так что люби каждую из них такой, какая она есть, потому что не бывает двух совершенно одинаковых. Но при этом люби и всё собачество в целом». Тоже одно из отцовских словечек по аналогии с человечеством. Сам факт того, что они есть в твоей жизни и в мире, где они станут отдельными главами в книге, которая охватывает все твои годы. И назови эту книгу «Собака». Каждая из собак тоже представляла для него историю. Ту, которую необходимо записать и регулярно вспоминать. Пусть даже ему и приходилось наблюдать, как они слишком быстро стареют. Наверное, точно так же и потайной народ наблюдает за нами, девясь тому, как быстро мы стареем. «Расскажи мне о феях», — просит Церера. «Я уже сто раз тебе про них рассказывал», — отвечает отец, что совсем не соответствует истине. «Он уже рассказывал ей про них как минимум в десятеро раз чаще», Но она никогда не устанет слушать, потому что он делает их для неё абсолютно реальными. Отец делает их реальными, потому что они абсолютно реальны и для него самого. «Я забыла!» — говорит Церера, изображая лицом ужас от подобного прегрешения. «Нельзя про такое забывать!» Он притягивает её ближе к себе и понижает голос, словно опасаясь, что их могут подслушать. «Нельзя забывать про них или сомневаться в их существовании, потому что в таком случае они придут за тобой!» Отец быстро и крепко сжимает её в своих объятиях, и она визжит от страха и восторга. Но тут он вновь совершенно серьёзен. «Хотя не стоит называть их феями», — говорит отец. «Им это не нравится. А если им что-то не нравится», то лучше всего вовремя это заметить и действовать соответственно, чтобы не провоцировать их. Ты же не хочешь быть одним из тех глупых детишек, которые при слове феи представляют себе крошечных созданий с крылышками, как у стрекозы. Хитрых и коварных по своей натуре, но добрых и даже услужливых, когда они этого захотят готовых взмахнуть волшебной палочкой, чтобы произвести на свет Божий пару хрустальных туфелек или исполнить желание Пиноккио стать настоящим мальчиком, причем без всякого вреда для себя. Нет, это не кто-то из тех, кто когда-либо жил или даже хотел бы жить. Они не такие, как мы, и думают они не так, как мы, и мы им ни капельки не нравимся. Вот почему они и убивают нас» когда только могут. Так что не надо называть их феями, равно как и нет нужды проводить какие-либо различия между эльфами, дымовыми, хоп гоблинами и так далее. Поскольку всё это одно и то же, просто грани одного и того же племени, по крайней мере таково моё мнение по этому поводу. Те, кто не хочет лишний раз злить их, именуют их добрым народом или благородным народом, как будто называя их тем, чем они не являются, можно сделать их такими или склонить к доброте. Я же всегда предпочитал определение потайной народ или, ещё лучше, фейри. Хотя разумнее никак не называть их вообще. Или же иметь для этого какую-то причину, поскольку они могут воспринять это, как будто ты пытаешься вызвать их, и тебе придётся иметь дело с последствиями. Табак в трубке рубиново накаляется, поднимается дым. Отец сейчас и с ней, и где-то очень далеко, бродит по закоулкам потайного царства. «Некоторые учёные относят их к элементалям», — продолжает он, — «созданным из воды и воздуха, огня и земли. Но если это так, то в их жилах тоже течёт кровь, пусть даже голубая и холодная». Другие утверждают, что это старые боги, боги природы. Но ни один бог в мире природы не будет столь жесток по отношению к живым существам. А ещё есть те, кто считает их духами прародителей человечества, первых мужчин и женщин, когда-либо расставшихся с жизнью, призраками, настолько поглощёнными завистью к живым и яростью из-за того, что выпало на их долю. Ведь эта тень никогда прежде не касалась других, что они отказались смириться со своей участью и сподобились взбунтоваться против неё. Я бы с некоторыми оговорками предположил, что фейри существовали ещё до появления людей, но в остальном же согласен с тем, что в них обитает сам дух смерти. Мёртвые — это обитатели подземного царства, а фейри в своём собственном аиде почти что влюблены в смерть. «Наверное, именно поэтому они так благоволят тьме и потому от них так трудно избавиться. Разве что с помощью огня и стали». «Почему именно огня и стали?» — спрашивает Церера. «Огня, поскольку все живые существа боятся его. А стали, потому что она создана человеком, а не является чем-то из мира природы. Фейри, те охотятся с оружием из бронзы и серебра, Кремние и драгоценных камней. Человек не может умереть от острия более прекрасного оружия, чем то, что изготовлено феррией, которым они владеют, если это хоть как-то способно утешить того, чья жизнь вытекает из него вместе с кровью. Собака у него под ногами шевелится, бежит во сне. То ли преследует кого-то, то ли её преследуют. «Я когда-нибудь рассказывал тебе сказку о рыцаре и бледной даме смерти?» — спрашивает отец. Церера качает головой. Она уже наизусть помнит все его истории или же думает, что помнит, даже те, которые слышала всего один раз. Это, однако, для неё в новинку. Отец оглядывается через плечо, но мать поглощена разговором по телефону. Её тревожат некоторые истории, которые рассказывает дочери отец. Она думает, что из-за них ей могут сниться кошмары. Но кошмары Цереры в основном связаны со школой или с тем временем, когда её родители уже не будет рядом с ней. Ужасы реального мира, с которыми уже довелось или только доведётся столкнуться, гораздо страшнее любых народных сказок, которыми её отец любит делиться с ней. Ну что ж... Говорит он. Теперь ты достаточно взрослая, чтобы её услышать. Если Фейри были первыми сознающими себя живыми существами, которые когда-либо расстались с жизнью, то смерть вполне могла сформировать себя по их образу и подобию. Видишь ли, это то, чего большинство людей не сознаёт. Фейри для нас — это смерть. Но смерть... Это тоже Фейри. И вот он начинает рассказывать. Сказка отца В некие стародавние времена жил-был один рыцарь, который возвратился в родные края после долгих лет странствий на Чужбине. Он проделал долгий путь, чтобы завоевать честь и славу на поле боя, но только лишь для того, чтобы узнать, как и многие до него, что первого почти не сыщешь, а второго нет и в помине, поскольку честь и слава — это не более, чем мифы, которыми старики поучают молодых, чтобы заставить их сражаться в своих войнах вместо них. Рыцарь оставил на поле боя кровь, как свою собственную, так и кровь других людей, и тело своего оруженосца, но ещё и частичку своей души, так что стал чем-то меньшим, чем тот человек, которым он некогда был. А этот мир стал для него чем-то призрачным. После многих месяцев скитания он добрался до озера, покрытого по краям льдом, на берегу которого на камне в полном одиночестве сидела какая-то женщина, расчесывая желтым костяным гребнем свои длинные рыжие волосы. Сначала рыцарь подумал, что она молода, определенно моложе его но глаза у неё были совсем старыми, как у человека, который видел слишком много и слишком рано, и он заподозрил, что его собственные глаза могут выглядеть точно так же. На ней было голубое платье, прикрытое зелёным плащом, и он мог различить её отражение на неподвижной поверхности озера. Её платье и плащ перекликались с оттенками воды и водорослей, так что она вполне могла быть частью этого мрачного заиндевелого места — Созданной из всего, что сумела добыть в его глубинах. Эта женщина была красива, но очень бледна. Если б он собственными глазами не видел, как гребень скользит по ее волосам, то мог бы принять ее за мертвое тело, вытащенное из озера и оставленное гнить, чтобы таким образом вернуть его природе. На ней не было никаких украшений, за исключением ее одежды ни колец на пальцах, ни подвесок на шее недрагоценных камней в волосах. Чем больше рыцарь смотрел на неё, тем больше приходил к мысли, что они ей и не нужны. Они не подчеркнули бы её красоту, потому что та не нуждалась в подчёркивании. И она явно не желала добавлять к своим богатствам сокровища этого мира, поскольку не принадлежала к нему. Рыцарю почудилось, что перед ним кто-то из потайного народа — Фейри. Гребень замер в воздухе, и ее глаза встретились с его глазами. Он увидел, что они не имели какого-то определенного цвета, а находились в состоянии постоянной трансформации. Их цвет попеременно то тускнел, то становился гуще, подобно морю, реагирующему на игру солнечного света. Рыцарь не раз слышал из уст поэтов выражение «утану в глазах», И всегда полагал, что это не более, чем фигура речи, но здесь, в этом месте, он впервые понял его истинное значение. До него донёсся звук, похожий на плеск волн, и в этом плеске таился шёпот самой смерти. Губы женщины шевельнулись, и она заговорила с рыцарем. Но движения её губ не соответствовали словам, которые он слышал, сбивая с толку его восприятия, А её голос напоминал звон далёких колокольчиков, так что рыцарь даже не понял, слова ли он слышит, произносимые ею, или же просто какую-то мелодию. Это была та чарующая сила, о которой предостерегали старые сказки. Заклятие, сотканное Фейри, чтобы подчинять людей своей воле, прочная и липкая, как паутинный шёлк. «Не бойся!» — молвила она, и предостерегающий голос в голове у рыцаря произнёс «Бойся!» «Я не боюсь!» — ответил рыцарь, и она услышала «Мне страшно!» Женщина поманила его ближе, потянув за невидимые нити, которые медленно обвивались вокруг него, и он подошёл к ней. Я хотела бы получить от тебя кое-какие дары, — сказала она, — и готова одарить тебя кое-чем в ответ. «Мне нечего тебе предложить», — ответил рыцарь, — «поскольку я недавно вернулся с войны. У меня есть только моя лошадь и маленький кошелёк с золотыми монетами, а ещё есть меч и сильная рука. Разве это те дары, которые ты желала бы получить?» Да, я не желаю ничего из этого. Я прошу лишь венок из терновника для моей головы, ожерелье из вьюнков для моей шеи и браслет из нераспустившихся бутонов для моего запястья. А что ты дашь мне взамен? спросил рыцарь. Два подарка, ответила женщина. Первым будет моя любовь. Всего на одну ночь. Вторым — бегство из этого мира, ибо я могу сказать, что он причинил тебе сильную боль, и ты хочешь покинуть его точно так же, как он покинул тебя». Этого рыцарь не мог отрицать. Всё, что было в нём лучшего, лежало теперь погребённым в грязи чужих полей, и вернуть это уже никогда не было суждено. Что за жизнь ему теперь оставалось? Я принесу тебе дары, которые ты желаешь, пообещал он, в обмен на твои. Так что рыцарь нарвал терновника, юнков и не распустившихся бутонов и трудился над ними почти до самого заката, пока не сплел венок для ее головы, ожерелье для шеи и браслет для запястья. Все это он надел на нее, и хотя поначалу ее кожа была холодной на ощупь, Она стала теплее, когда рыцарь возложил на неё венок, завязал ожерелье и надел браслет, так что щёки её залил румянец, а под большим пальцем у него забился пульс, до той поры незаметный. Женщина притянула рыцаря к себе и поцеловала его. — Вот тебе мой первый подарок, — сказала она, когда ночь окутала их обоих, а облака скрыли звёзды из виду. Когда рыцарь проснулся, он стоял на пустынном склоне холма, но был там не один. Перед ним сомкнули ряды бледные короли и принцы с голодными губами и затравленными взглядами. А рядом с ним стояла его возлюбленная, совершенно преобразившаяся. Не стало всех её красок, тепла жизни. Это безжалостная правительница всего сущего, бледная дама смерть. «А вот, — сказала она рыцарю, — и мой второй подарок!» И рыцарь двинулся вперёд, чтобы занять своё место среди проклятых.